Глава девятнадцатая. с л е д у й за юношей с черным сердцем, вспомнились Скарлетт слова предсказателя, и тут Данте ее наконец заметил. В его устремленном на нее взгляде читалась не скрываемая ненависть, которая однако не испугала девушку, но наоборот, распалила азарт. Она решила, что Караваль таким образом проверяет ее готовность играть дальше без помощи Хулиана. Стоило Данте выйти через заднюю дверь, как Скарлетт бросилась за ним. Лишь оказавшись на улице, она поняла, как жарко было в таверне. Теперь же ее окутала прохлада, хрусткая, как подмороженное яблоко, и столь же сладкая. В у г о л ь н о черной ночи разливался запах жженого н сахара, оттесняющиеся на улице люди Походили на стаю ворон. Скарлет показалось, что она заметила Данте, спешащего к крытому мосту, но добравшись туда, испытала горькое разочарование. На залитой фонарным светом галерея не было ни души. Перейдя на другую сторону, она увидела лишь образованные кирпичными стенами тупиковый переулок до да тележку, у которой стоял симпатичный мальчик с обезьянкой на плече. Не желаете ли сидра с жженым сахаром? предложил он. Лучшее средство для четкости зрения. Нет, нет, спасибо. Я еще одного парня в черном. У него все руки покрыты татуировками, и лицо очень злое. Сдается мне, он покупал у меня сидр вчера вечером, а сегодня я его не видал. Удачных поисков! крикнул мальчик, когда Скарлетт метнулась обратно на мост. Перейдя на другую сторону. Она снова затерялась в толпе. Время от времени на глаза ей попадались молодые люди в потрёпанной чёрной одежде, но без татуировок на коже. В это время суток все встречные вдруг стали казаться оборвышими. Скарлет продолжала пробираться сквозь толпу, пока не заметила человека с татуировкой в виде чёрного сердца, поднимающегося по изумрудной лестнице, которая находилась через несколько лавок от стеклянной таверны. Подхватив подол юбки, Скарлетт бросилась в погоню. Взбежав по ступеням, она оказалась на другом крытом мосту, перейдя по которому, уперлась в очередной тупиковый переулок и встретила еще одного симпатичного мальчика с тележкой сидра и обезьянкой. "Погоди-ка", Скарлетт с е к л а с ь "Не тебя ли я только что видела вон там?". Она неопределенно махнула рукой, не совсем понимая, где находится. И откуда пришла? Сам-то я всю ночь стоял на месте, а вот мост, который вы только что пересекли, двигается довольно часто, ответил мальчик, улыбнувшись, отчего на щеках у него появились ямочки. Сидящая у него на плече обезьянка кивнула головой. Оглянувшись через плечо на мост, Скарлет заметила, что его огни то гаснут, то вновь загораются, будто подмигивают ей. Два дня назад она бы сказала, что это невозможно, но сейчас, перестав сомневаться в существовании магии, стала все происходящее воспринимать как должное. Точно, не хотите попробовать? Мальчик помешал Сидор, от которого в воздух поднимались завитки пахнущего яблоками пара. Э, -э. она хотела было по своему обыкновению отказаться, но тут кое-что вспомнила. Ты, кажется, говорил, что он поможет мне видеть более отчетливо. Подобного напитка вам больше нигде не сыскать. Обезьянка на его плече снова кивнула в знак согласия. Скарлетт а д р о г н у л а от предвкушения. Что, если именно по этой причине Найджел велел ей следовать за юношей с черным сердцем? Может быть, выпив сидра, она сможет заметить нужную подсказку. Украткой взглянув на записку с инструкциями. Она прочла. Ради четвертой? Растаться с с чем-то, что вам дорого? Что ты хочешь получить взамен? Уточнила Скарлет. Отдам почти даром. Просто скажите мне, о чем вы в последний раз врали. Скарлет сочла такую цену вполне приемлемой, даже если с и д о р и не является следующей подсказкой, скорее всего, отведав его, она получит некое преимущество перед другими игроками. А оно ей совсем не помешает. Радуясь, что тогда в таверне последовала совету Айко, Скарлет наклонилась ближе к мальчику и шепотом поверила ему свою историю о фонтане с русалкой. Мальчику, похоже, такая невинная ложь пришлась не очень-то по вкусу, но все же он протянул ей наполненный стаканчик. Сделав глоток, Скарлет ощутила на языке вкус коричневого сахара. И растопленное сливочное масло с нотками сливок и корицы. Этот согревающий напиток напомнил ей о том, за что она любит сезон стужи. Вкусно, конечно, но я пока не вижу ничего особенного. Чтобы сидр начал действовать, нужно подождать минутку другую. Вы не будете разочарованы, правда, правда? Кивнув на прощание, мальчик покатил свою тележку к коварному мосту. Сидящая у него на плече обезьянка отсалютовала ей лапой. Скарлет сделала еще один глоток Сидра, но теперь он показался ей чересчур сладким, как будто избыток сахара скрывал другой, менее приятный вкус. Что-то определенно не так. Ее эмоции закружились в вихре -серых и х р е грязно-серых и тускло-белых красок. Обычно собственные чувства представлялись Скарлетт всполохами различных цветов, но сейчас, наблюдая за удаляющимся мальчиком, она видела, как его кожа становится пепельно-серой, а одежда чернеет. Скарлетт моргнула, встревоженная этим зрелищем, но еще больше расстроилась, когда снова открыла глаза. Теперь все вокруг было исключительно черных и серых оттенков. Даже свет фонарей на мосту из золотистого сделался туманным. Как бы она ни старалась не п а н и к о в а т ь сердце все равно б и л о с ь быстрее с каждым шагом. Передя й по мосту, она снова влилась в уличную толпу, которая теперь напрочь лишилась красок. Весь к а р а в а л ь сделался черно-белым. Скарлет уронила стаканчик с остатками сидра и маслянистая золотистая жидкость. р а с п л е с к а л а с ь по серым камням мостовой. Единственная яркая лужица в океане ужасающего н е л ы г к а с о к Мальчик с обезьянкой уже скрылся из виду и теперь должно быть, посмеиваясь, катил тележку навстречу новой жертве. Подняв голову, Скарлетт обнаружила, что стоит у задней двери стеклянной таверны, откуда как раз вышла Айко. Ее некогда яркое платье. Теперь сделалось угольно-черным. Выглядите вы просто ужасно. б е з о б и н я к о в объявила она. Похоже, так и не поймали юношу, за которым охотились. Скарлет отрицательно покачала головой. За спиной Уайка закрылась дверь таверны, но Скарлет х в а т и л о одного быстрого взгляда, чтобы понять, что Хулиан так и не появился. Или если и заходил, то уже ушел. Похоже, я совершила ошибку. В таком случае оберните ее себе на пользу, ответила Айко и зашагала по м о щ е н о й улице с таким невозмутимым видом, что, кажется, начни мир р у ш и т с я это не поколебало бы ее с п о к о й с т в и е Скарлет очень хотелось быть похожей на эту девушку, но увы, все в игре складывалось против нее. Хорошо Айко сохранять х л а д н о к р о в и е будучи просто зрителем. У нее никто не похищал ни сестру, ни красок мира. Почему бы ей в самом деле не скользить по воздуху, если земная о т в е р д ь вдруг уйдет из-под ног? Казалось, единственное, что имеет для Айку значение, это потрепанная записная книжка, которую она крепко сжимала в руке, коричневато-зеленая, цвета забытых воспоминаний, отринутых мечтаний и горьких сплетен. довольно не привлекательная вещица и все же тут Скарлет словно молнией пронзила новой мыслью обложка-то цветная и эта уродливая пятнышко цвета настойчиво взывало к Скарлет в черно-белом окружающем мире может быть т а к о в о д е й с т в и е Сидра волшебный напиток похитил цвета всего вокруг чтобы она сумела отчетливо увидеть то что действительно имело значение и найти следующую подсказку. Ради четвертой расстаться с чем-то, что вам дорого. Совет Найджела и был подсказкой номер три. Скарлетт последовала за юношей с черным сердцем, и он привел ее к мальчику Сидром, который заставил ее расстаться с чем-то, что ей дорого — способностью различать цвета. Теперь ее грудь трепетала от возбуждения, а не от с м я т е н и я Ее не обманули, но дали то, что было нужно, чтобы найти четвертую подсказку. Скарлет подошла к Айко, которая остановилась у лотка торговца вафлями, бойко р а с п р о д а ю щ е г о свой товар. Обмакнув кусочек хрустящего теста в темный шоколад, он протянул его Айко, а она взамен позволила ему бегло взглянуть на страницу в своей записной книжке. Скарлет попыталась украдкой сделать то же самое, но Айко проворно захлопнула книгу. Если хотите увидеть, что внутри, придется дать мне что-нибудь взамен, как поступают все прочие. Что именно вы хотите получить? с о п а с к о й уточнила Скарлет. Неужто для вас цена всегда важнее того, что собираетесь приобрести? Некоторые вещи оправдывают любую стоимость. Айку поманила Скарлет на улицу, освещенную подвесными фонарями. Здесь звучала флейта, пахло цветами и давно потерянной любовью. Тянущаяся вдоль канала дорога постепенно сужалась и, делая петлю, выводила к карусели из рос. Сыграю тому, кто подаст, объявил шарманщик, просительно протягивая пухлую руку. Хочу песню, ласкающую слух. сказала Айко, бросив ему на ладонь что-то маленькое, но Скарлет не успела разглядеть, что именно. Шарманчик заиграл печальную мелодию, и карусель из роз начала медленно вращаться. Если бы здесь была Телла, непременно запрыгнула бы на круг, чтобы сорвать несколько красных роз и в о т к н у т ь себе в волосы. Они красные. Скарлет наблюдала за вращением цветочной карусели. р а с с ы п а ю щ и й во все стороны яркие лепестки. Несколько опустилось прямо на вафлю а й к о и прилипло к расплавленному шоколаду. Скарлет не знала, т о л и к не й вернулась способность различать краски окружающего мира, т о л и в карусели изрос, был заключен особый смысл. Стоило ей об этом подумать, как мимо прошел мужчина с повязкой на глазу. Одет он был во все темно-серое, за исключением малинового шейного платка такого сочного оттенка ей никогда в жизни видеть не приходилось да и лицо незнакомца притягивало взгляд залюбовавшись его мрачно привлекательной внешностью Скарлет удивилась отчего это больше никто на него не смотрит она задумалась не последовать ли за ним он представлялся ей средоточием загадок и вопросов оставшихся без ответа. Но что-то в его внешности заставило ее, как наиву, услышать шелест черного шелка опасности. Казалось, незнакомец не идет, а грациозно, точно призрак, плывет сквозь толпу. Но в его походке ощущалось что-то хищное. Как бы сильно Скарлет не влекло к этому мужчине, записная книжка Айко. в ы з ы в а л о у нее еще б о л ь ш и й интерес. Шарманчик играл все быстрее, заставляя карусель из роз вращаться с головокружительной скоростью. Теперь лепестки цветов были не только на лакомстве Айко, они услали мостовую красным бархатистым ковром и превратили воду канала в кровь. От роз же, из которых была сплетена карусель, остались одни голые стебли с шипами. Немногочисленные прохожие захлопали в ладоши. Скарлет чувствовала, что во всем происходящем таится некий глубинный смысл, но ей никак не удавалось его постигнуть. Затем она снова обрела способность различать цвета. Мужчина с повязкой на глазу почти совсем скрылся из вида, но она продолжала испытывать к нему необъяснимое влечение. Будь на нем цилиндр, она решила бы... Что это сам легенда? Или, возможно, загадочный молодой человек был приманкой, подосланную магистром специально, чтобы сбить ее с пути истинного и отвлечь от настоящей подсказки. Ранее той ночью, глядя на подмигивающие огоньки моста, она готова была поклясться, что чувствовала на себе взгляд легенда, наблюдавшего за ее бесплодными поисками. У Скарлетт оставалось всего мгновение, чтобы принять решение: последовать ли за загадочным молодым человеком или попытаться заглянуть в записную книжку Айко, единственный предмет, которого не коснулись розовые лепестки. Если Скарлетт верно истолковала действия Сидра, то и незнакомец и книжка важны для нее. Но лишь один из них мог указать, где искать сестру. Допустим, я заплачу за возможность заглянуть в вашу книгу. Но что получу взамен? Четвертую подсказку? Айко покачнулась и уклончиво произнесла на распев: «Возможно, здесь многое возможно». Но в правилах сказано, что подсказок всего пять. Вам действительно так сказали? Или это ваша личная трактовка услышанного? – спросила Айко. Советую воспринимать правила как н е к о е подобие карты. Почти до любого места назначения можно добраться несколькими путями. И спрятанных подсказок тоже множество. Полученные вами рекомендации просто облегчают их поиск. Не забывайте однако, что подсказки не единственное, что нужно для победы. Эта игра похожа на человека. Хотите играть успешно? Узнайте прежде ее историю. История Каровали мне отлично известна, возразила Скарлет. Когда я была маленькой, бабушка постоянно рассказывала мне о нем. Бабушкины сказки – это на редкость точный источник сведений, усмехнулась Айко, откусывая кусочек вафли и захватывая зубами несколько прилипших розовых лепестков. Она снова зашагала вперед. Скарлет в последний раз посмотрела в ту сторону, куда ушел молодой человек с повязкой на глазу, но он уже скрылся из вида. Итак, этот шанс она упустила. Но с записной книжкой нельзя оплошать. Айку тем временем принялась скупать п и р о ж н ы е в виде съедобных серебряных колокольчиков и блестящих монеток. Следуя за ней по п я т а м Скарлет недоумевала, сколько же можно есть, так и лопнуть недолго. Если не пропускать ни одного торговца лакомствами у себя на пути, Айку соглашалась на все, что ей предлагали. Она поминутно прерывала разговор, чтобы взять то горсть конфеток, сияющих как светлячки, то бокал жидкого золота, то несмываемую краску от волос и з тех, что навсегда избавляют от седых волосков. Последняя покупка явно была ей не по возрасту. Итак. сказала Скарлетт, когда они свернули на улицу, полную магазинчиков со строконечными крышами, но, по счастью, без единого торговца в разнос. Внутренне она уже настроилась на сделку, но не хотела действовать в слепую, как прежде. Правильно ли я понимаю, что в вашей записной книжке изложена история Караваля? Ну да, в некотором роде, ответила Айко. Так докажите. Удивительно, но Айку запросто протянула ей книгу. Скарлет з а колебалась. Уж слишком все легко складывается. Вы же хотели получить что-то взамен? Не волнуйтесь, я ничего с вас не потребую, если только не захотите увидеть больше. Изображения, которые могли бы вам помочь, запечатаны магией. Слово магия, она произнесла вроде как в шутку. Скарлет осторожно взяла записную книжку. Тонкая и легкая на первый взгляд, она каким-то непостижимым образом оказалась полна страниц, и каждый раз, когда Скарлет переворачивала одну, за ней появлялись еще две, и все они были расписаны фантастическими картинками. Тут были короли и королевы, пираты и губернаторы колоний, наемные убийцы и наследные принцы. Огромные корабли размером с целый остров и крошечные деревянные суденышки, похожие на то, в котором они с Хуляном. Погодите-ка, да это же я! Пролистав чуть вперед, с изумлением воскликнула Скарлет. а й к у талантливо изобразила ее сначала плывущей на лодке, потом плетущейся в часовую лавку в мокрой, плотно облегающей тело сорочки. И даже спорящий с Хулианом у ворот особняка с башенками. Это же моя частная жизнь. По счастью, в книге отсутствовали рисунки, запечатлевшие Скарлетт с м н и м ы м женихом в с п а л ь н е Зато имелась почти столь же скандальная картинка бегства Скарлетт от сидящего в таверне Данте, когда взгляды всех посетителей были устремлены на нее. Откуда вы узнали? покраснев. Скарлет снова открыла страницу, на которой они с Хулианом были в лодке, и тут вспомнила. Высадившись на остров, она испытала неприятное ощущение, что за ней наблюдают. Но правда оказалась гораздо хуже. Почему здесь так много моих изображений? И где тогда остальные игроки? Остальные игроки тут н и причем, ответила Айко. Глядя на Скарлет своими подведёнными золотом глазами. У них-то сестры не пропадали? Сразу после высадки на остров Скарлет почувствовала себя особенной от осознания того, что она здесь по приглашению самого магистра легенду. Впервые в жизни выделили именно её. Позже ей стало казаться, будто играет не она, а кто-то другой, ею. Желудок её сжался. От кислого желто-зеленого беспокойства. Скарлет не нравилось быть чьей-то марионеткой, но еще сильнее ее волновал вопрос, почему из великого множества людей на главные роли в нынешней игре легенду выбрал именно их Стеллы. Тогда в часовой лавке Хулиан обмолвился, что дело во внешней привлекательности Скарлет, но теперь ей казалось, что не так-то все просто. В таверне вы спросили, кто я такая. Снова заговорила Айко. Так вот, я не игрок, а историограф. Я рассказываю историю караваля в картинках. Никогда не слышала о таком человеке. В таком случае, вам повезло встретить меня. Айко забрала свою записную книжку. Скарлет особого везения в их встрече не усматривала. Спору нет. Картинки поражали своей точностью, но даже если эта девушка действительно была историографом, едва ли ее роль на каровале сводилась к стороннему наблюдению. Ну вот вы и заглянули в мою записную книжку, продолжала Айко. Время от времени я мельком показываю ее уличным торговцам, но вам предлагаю исключительную возможность. И пусть не все имеющиеся здесь рисунки выполнены мной, но они отражают подлинную историю к а р а в а л я Вы можете не только узнать, кто стал победителем прошлых игр, но и какой ценой им удалось этого добиться. Слушая а й к о Скарлет подумала сначала о Данте, потом о х у л и а н е Что произошло, когда оба они играли в прошлый раз? На ум пришли и другие истории. Например, о женщине, погибшей несколько лет назад, А б а б у ш к а Правда ли она побывала на к а р а в а л е и очаровала всех своим пурпурным платьем? Скарлет сомневалась, что найдет в книге портрет своей бабушки, но кое-кто другой обязательно должен появиться. Сам легендо. Если на этих страницах действительно запечатлена подлинная история к а р а в а л а то изображение магистра наверняка будет. Руперт, юноша, встретившийся им с Хулианом на балконе особняка с башенками, говорил, что, вступив в игру, нужно будет разгадать тайну, а первая подсказка гласила: в последний раз эту девушку видели в обществе самого Легендо. Значит, рассудила Скарлет, найдя магистра, она найдет и свою сестру тоже. Причем даже без помощи двух последних подсказок. Что ж, решилась наконец Скарлет. Я хочу увидеть те запечатанные магией события, о которых вы говорили. Чего вы потребуете взамен? Превосходно. Айку казалось, заискрилась ярче прежнего. Она увлекла Скарлет в сторону от выложенной пуговицами дорожки, ведущей к имеющей форму цилиндра. шляп н о галантерейной лавке и о с т а н о в и л а с ь у в и т р и н ы магазина дамского платья. Он располагался в трехэтажном здании, выполненном целиком из стекла, чтобы с подручнее было демонстрировать наряды всех материалов и расцветок, среди которых особенно выделялись оттенки позднего ночного смеха, утреннего солнца и волн, обнимающих лодыжки. Каждое платье казалось Звала будущую владелицу в приключения, да и цены были соответствующими. То, о чем вы больше всего сожалеете, ваш худший страх, секрет, который вы никогда не рассказывали ни одной живой душе. Один наряд отдавался всего лишь за недавний ночной кошмар, но он был фиолетовым, а этот цвет Скарлет терпеть не могла. Вот значит чего вы хотите взамен. Чтобы я купила вам платье? Совсем наоборот. Я хочу, чтобы вы купили платье себе и не одно, а целых три. Тогда на каждую из оставшихся трех ночей к а р а в а л я у вас будет новый туалет. С этими словами Айко распахнула дверь, но Скарлет не переступила порога магазина. Когда люди считают, что платят за какой-то товар меньше, чем следовало. Начинают происходить странные вещи. Им кажется, что и ценность его уменьшается. Скарлет мельком видела содержание записной книжки и оценила его значимость, поэтому и сочла, что Айко намерена каким-то образом обвести ее вокруг пальца. А вам-то от этого какая выгода? Чего вы на самом деле от меня хотите? Мне не нравится, что ваше нынешнее платье ведет себя столь своевольно. Айко поморщилась, глядя на платье Скарлет, которое, судя по всему, все еще находилось в трауре, и даже успела отрастить маленький темный шлейф. Оно меняется всякий раз, когда вас захлестывают эмоции. Но тот, кто листает страницы моей книги, этого не знает и может подумать, что я как художница грешу против истины, постоянно изображая вас в новых туалетах. Но и кроме того... Я терпеть не могу черный цвет. Скарлет, ты сама его не жаловала, поскольку он вызывал тяжкие воспоминания. Да и в самом деле, было бы неплохо перестать зависеть от капризов собственного платья. Но так как она могла остаться на острове самое большое еще на две ночи, в трех платьях не было необходимости. Давайте сойдемся на двух, предложила она. Глаза Айко. Сверкнули как черные опалы. Договорились? Девушки вошли в магазин под мелодичный перезвон серебряных колокольчиков. Не успели они сделать и пары шагов, как на глаза им попалась инкрустированная драгоценными камнями вывеска, гласившая: «Воры обратятся в камень». Прямо под вывеской, неподвижной гранитной статуей замерла молодая женщина. Длинные волосы, которые развивались, точно от быстрого бега. А я ведь ее знаю, пробормотала Скарлет. Прошлой ночью она притворялась беременной. Но они, можете не тревожиться, заверила Айко. Когда игра закончится, она снова оживет. В глубине души Скарлет чувствовала, что ей следовало бы пожалеть незадачливую воровку. но восхищение присущим легенда понятием справедливости пересилило. За исключением гранитной девушки, все, что имелось в магазине, искрилось магией к р о а л я Даже чересчур кричащие наряды, похожие на перья попугая или праздничную упаковку, перевязанную слишком большим количеством бантиков. т е л и бы это пришлось по душе, подумала Скарлет. А вот волшебному платью Скарлет Напротив, магазин совсем не нравился. Стоило ей хоть что-то выбрать, как ее наряд изменялся, словно показывая, что и он может не хуже. Наконец, она остановилась на туалете цвета розовых вишневых лепестков и с многослойным подолом до странности напоминающим тот, в который впервые превратилось ее волшебное платье. Разве что лиф украшали не банты, а пуговицы. По настоянию Айко было выбрано второе, более современное платье без корсета. Рукава, казалось, стекают с плеч. Горловина расшита бисером цвета шампанского и орхидей, цвета влюблённости. и с к р е щ а е е с я яркими красками шитье тянулось вниз по слегка расклешенной юбке, заканчивающейся изящным шлейфом, который был очень непрактичным, но ужасно романтичным. Возвраты или обмены не принимаем, предупредила продавщица, совсем юная на вид светловолосая блондинка. с в о ё заявление она сделала лишенным эмоций голосом, и подойдя ближе, Скарлетт испытала неприятное чувство, что и в игре она достигла момента, после которого ничего уже нельзя будет исправить. Шагнув к полированному прилавку из красного дерева, она заметила на нем подушечку для булавок. И латунные весы, одна чаша которых была пустой, а на другой лежало нечто, д да о ужаса похожее на человеческое сердце. Скарлет тут же представила, как ее собственное сердце вырывают из груди и кладут на вторую чашу. Что касается платьев, продолжила продавщица, то за них нужно будет отдать ваш самый худший страх и самое сокровенное желание. Ну или можете расплатиться собственным временем. Временем? – переспросила Скарлет. Мы заключим сделку. Сегодня ваша цена составит всего два дня жизни за каждое платье, – сказала брюнетка, как ни в чем не бывало, будто бы просила обычные монеты. Скарлет было не просто пожертвовать четырьмя днями своей жизни. С другой стороны, и секреты раскрывать не хотелось. А что касается страхов и желаний, то они и вовсе уже были использованы против нее. Я отвечу на ваши вопросы, решительно произнесла она. Тогда, как будете готовы, снимите перчатки и возьмитесь за основания весов, проинструктировала продавщица. В отличие от других посетительниц магазина, которые притворились, что не смотрят, стоящая у прилавка Айко. Нетерпеливо наблюдала за происходящим. Скарлет решила даже, что, возможно, именно этого она на самом деле и добивалась. Но если она следила за ней с самого начала, то уже должна была бы знать ответы. Скарлет с т я н у л а перчатки и коснулась весов, с удивлением отметив, что латунь кажется удивительно теплой и мягкой на ощупь, как живая плоть. От волнения у нее вспотела рука. И поверхность весов сделалась скользкой. А теперь выскажите вслух свой самый большой страх, велела продавщица. о т к а ш л и в ш и с ь Скарлетт объявила: "Больше всего на свете я боюсь, что с моей сестрой случится что-то плохое, и я не смогу ее защитить." Латунные весы заскрипели. Скарлетт с изумлением наблюдала, как цепи пришли в движение. Чаша с сердцем медленно поползла вверх, в то время как пустая стала таинственным образом опускаться, и они выровнялись. Всегда приятно, когда говорят правду, сказала девушка и добавила: «Уберите руку». Скарлет сделала, как было велено, и равновесие снова оказалось нарушенным. Теперь коснитесь основания весов еще раз и выскажите свое самое заветное желание. На этот раз ладонь Скарлет не вспотела, хотя весы по-прежнему казались живым существом. Мое самое заветное желание — найти свою сестру Донателлу. Весы задрожали, цепи мягко звякнули, но, увы, чаша сердцем так и не поднялась. С весами что-то не так, пожаловалась Скарлет. Попробуйте снова, предложила девушка. м о ё самое заветное желание — найти свою младшую сестру Донателлу д р а н ь я объявила Скарлет, стискивая ножку весов, но безрезультатно. Чаши даже не шевельнулись. Она сильнее сжала пальцы, однако весы не шелохнулись. Все, чего я хочу, это отыскать свою сестру. Продавщица поморщилась. Сожалею, но наши весы никогда не ошибаются. Либо дайте другой ответ. Либо можете расплатиться двумя днями жизни. Скарлет повернулась к Айко. Вы же наблюдали за мной и знаете, что найти сестру и есть моё самое горячее желание. Охотно верю, что для вас это важно, отозвалась Айко. Но в жизни есть множество других желаний. Совсем не страшно, если чего-то ещё вы хотите сильнее. Нет. Скарлет продолжала с такой силой сжимать стержень весов, что побелели костяшки пальцев. Определенно кто-то играет ею, как куклой. Я готова умереть за свою сестру. Цепи загремели, и весы снова пришли в движение. На этот раз чаши выровнялись, поскольку сказанное было правдой, но, к сожалению, не шло в счет оплаты. Скарлет поспешно отдернула руки, опасаясь выболтать. Еще какие-нибудь тайны? Стало быть, расплатитесь временем? Подытожила продавщица. Скарлетт почувствовала себя обманутой. Должно быть, именно этого от нее с самого начала и добивались. Она подумала о том, чтобы отказаться. Необходимость отдать два дня жизни приводила ее в неописуемое беспокойство. То же самое чувство она испытывала всякий раз. Когда заключала сделку со своим отцом, но если она сейчас отступит, то лишь подтвердит, что найти сестру не самое ее заветное желание. Да и на т а й н ы е странице записной книги Айко тогда заглянуть не удастся. Как именно вы заберете время моей жизни? – уточнила Скарлетт. Продавщица вытащила из подушечки для булавок миниатюрный меч. Проколите палец кончиком. И выдавите на весы три капли крови. Она указала на сморщенное сердце. Могу помочь, если хотите, подхватила Айко. Иногда проще, если прокол сделает другой человек. Но Скарлет не желала, чтобы кто-то в очередной раз причинил ей боль. Спасибо, лучше я сама. Она провела крошечным м е ч о м по подушечке безымянного пальца. Кап, кап, кап. Всего три капли крови, но Скарлет ощущала потерю каждой и чувствовала ошеломляющую боль. Как будто чья-то к о г т и с т а я лапа сжала ей сердце. Мне больно. Так и должно быть. Ну небольшое головокружение в порядке вещей. Вы же не ожидали, что потеря двух дней жизни никак на вас не скажется. Продавщица рассмеялась, будто услышала удачную шутку. Платье с пуговичками можете забрать прямо сейчас, добавила она. А то, что расшито бисером, вам доставят через два дня, то есть после совершения полной оплаты. Затем? Погодите-ка, перебила Скарлет. Вы что же хотите получить меня оплату прямо сейчас? Ну на следующей неделе, когда игра закончится, мне от нее уже не будет никакого прока. Не переживайте, счет будет предъявлен вам не раньше восхода солнца. Так что у вас останется достаточно времени, чтобы добраться в какое-нибудь безопасное место. Безопасное место? Боюсь, произошла ошибка. Скарлет вцепилась в края прилавка. Показалось ли ей, или лежащее на весах сердце в самом деле стало биться? Я думала, что потеряю два дня в конце своей жизни. Откуда мне знать, когда закончится ваша жизнь? Продавщица хихикнула, и этот резкий звук, казалось, заставил весь мир под ногами Скарлетт содрогнуться. Не нужно так волноваться. Если с вашим телом ничего не случится, то на рассвете 1 8 г о числа вернётесь к жизни как миленькая. Всего за два дня до свадьбы. Скарлетт с трудом подавила новую волну паники, имеющую оттенок зеленого болиголова. страшного цвета отравы. Она лишилась всего трех капель крови, но чувствовала себя так, словно ее вены иссушили до суха. Я не могу умереть на этот срок. Мне через два дня уезжать. Если Скарлет сейчас выпадет из жизни, то ни за что не успеет отыскать сестру и вернуться домой к своей свадьбе. А что, если кто-то другой, например Данте? Найдет ее сестру, пока она сама будет лежать неподвижная точно труп, или игра закончится раньше положенного, и Телла обнаружит ее мертвой. У Скарлетт потемнело в глазах, но все же она заметила, как Айко с продавщицей обменялись заговорщическими взглядами, и это ей совсем не понравилось. Продолжая держаться за п о л и р о в а н н ы й прилавок, она повернулась к Айко: «Вы меня обманули!» Ничего подобного я не делала, возразила та. Откуда мне было знать, что вы не сумеете ответить на вопросы? Но я же на них ответила. Попытка Скарлетт повысить голос успехом не увенчалась, поскольку сделка уже вступила в силу. Чувства ее притупились, мир стал казаться больше, а сама Скарлетт меньше и беззащитнее. Что произойдет? Если кто-то причинит вред моему телу, Скарлет покачнулась, и Айко схватила ее под руку, чтобы поддержать. Вам нужно вернуться на постоялый двор. Нет, попыталась возразить Скарлет. В стеклянной змее ей сегодня делать нечего, поскольку была очередь Хули, она спать в их комнате. Однако собственная голова о казалась легкой, точно воздушный шар, готовый вот-вот отделиться от плеч и взмыть в небо. Уведите ее отсюда, обратилась продавщица к Айко, бросив на Скарлет резкий взгляд. Если она умрет на улице, то скорее всего очнется под землей. Ужас ртутью разлился по телу Скарлет. Слух начал подводить ее, так же как и зрение, но она готова была поклясться, что продавщица произнесла последние слова так, словно желала, чтобы они сбылись. Что-то кисловато горькое, с привкусом гарри и плесени забулькало у Скарлетт в горле, и она догадалась, что такова на вкус смерть. Она едва держалась на ногах, а о том, чтобы проделать обратный путь до постоялого двора, не могло быть речи. Когда она проснется, придется выбирать между тем, чтобы найти сестру, или уехать и успеть вернуться на тризду к собственной свадьбе. Скарлетт и раньше знала, что до такого может дойти, но все же не была готова к подобному повороту. А что сделает Хулиан, если вернувшись в их спальню, обнаружит там бездыханное тело? Скарлетт, Айку снова встряхнула ее. Вам нужно оставаться в сознании, пока не доберетесь до безопасного места. Она подтолкнула Скарлетт к двери и сунула ей в рот кусочек сахара. Это придаст вам сил. Идите же и не останавливайтесь, несмотря ни на что. Ноги у Скарлетт словно свинцом налились, тело покрылось потом. Да она уже стоять не в состоянии, а шагать и подавно. Сахар растворился во рту, превратившись в гниль. Разве вы меня не проводите? Нет, у меня есть другие дела, отозвалась Айко. Но вы не волнуйтесь. Я свое слово с д е р ж у Когда у человека забирают несколько дней жизни, его тело умирает, а разум продолжает существовать в мире грёз, если, конечно, телесная оболочка останется невредимой. И снова Скарлет попыталась спросить, что в этом случае произойдет, но речь ее сделалась бессвязной и отрывистой. Она готова была поклясться, что белки глаз Айко стали черными. Когда-то добавила напоследок: главное, доберитесь до своей комнаты. Я разыщу вас в мире грёз и покажу свою книгу. Но тут Скарлетт покачнулась. Обычно я забываю свои сны. Этот вы запомните. Поддержав ее, Айку сунула ей в рот еще один кусочек сахара. Только пообещайте, что никому не расскажете. А теперь? Вложив Скарлет в руки, сверток с платьем цвета вишневых лепестков, Айко вытолкнула ее из магазина. Шагайте отсюда, пока не умерли.